«Подсознание может все» Джон Кехо Перевод с английского «Минск по 2016 год» Голос и оформление аудиокниги Айнур Гебадуллин Введение Я хочу поделиться с вами рядом важных приемов, необходимых для создания новой действительности.